каратышки украдкой бросили взгляд на Ольвигию та сделала страшные глаза всем своим видом давая знать, чтоб молчали от кевина это не укрылось чёрный рыцарь сняли да ванно да гиви чёрный сальцем чёрный и такой глупый принцесса незаметно перевела дух откуда у чёрных рыцарей поводки духов леса не возмутился владыка оттуда же откуда в нашем доме предатели вмешалась в разговоры Эльвигия и если бы не элькевин наш дом обязан ему моей жизнью и очень хорошо что поводки оказались у спутников кронпринца а не у пособников некромантов Это очень, кстати, облегчит нам связь с ним. Наши куши по этим поводкам найдут Эл Кевина в любом уголке земли. Да будет так. Кронпринц теперь прошёл на пару слов. Владыка Лесо сделал пас в сторону стены, открывая проход в отдельную комнату со столом и двумя креслами около него. Ждите меня здесь и ведите себя достойно, строго сказал юноша своим спутникам, после чего прошёл вслед за владыкой дома серебряной расы в комнату для приватных бесед. Стена за ними тут же заросла, став звуконепроницаемой. Не поймите меня превратно, медленно, с трудом подбирая слова, начал свой речь отец Луиджи. в будущем лет через 300 я не сомневаюсь, что вы станете изумительным правителем. Сомневаюсь, что через 300 лет я буду топтать эту землю, усмехнулся Кевин. Люди, знаете ли, столько не живут. Владыка посмотрел на брослет Треворда на руке юноши, неопределённо хмыкнул. Кэдестриста ли это мы этот вопрос обсудим. А сейчас я хотел бы поговорить о другом. Даже не столько поговорить, сколько дать несколько полезных советов. Во-первых, не советую водить компанию с низшей расой. Это будет плохо воспринято вашими будущими подданными в доме бездонной реки. Ну, гномы куда ни шло. Народ, как и эльфы древни, на тролли, а тем более люди. Владыка отрицательно затряс головой. Я, конечно, понимаю, что вы сами ещё недалеко ушли от этой расы, хотя кое-какие изменения в вас уже пошли. Это какие? нахмурился Кевин. которому стало обидно за человеческий род, который охаивает высокомерный эльф. Вас не убила пыльца забвения. Это говорит о многом, так что я уже могу обращаться к вам как к равному. Хотя и старше вас на несколько тысячелетий крон-принц. Я знаю, что вы бессмертный, до тех пор, пока вас не убьёт Хмыкнул Кевин. Не вас, а нас, поправил рыцарь эльф. Ни одна человеческая болезнь вас уже не тронет. Так у меня что юшки остенькие будут. Мне на шутку испугался юноша, внезапно поверив в этот бред. Трудно сказать, пробормотал владыка дома Серебряной рассы. в глубокой задумчивости теребя подбородок вы совершили акт милосердия для представителя другой расы такую честь мы эльфы доверяем не каждому а простой смертный эльфийский меч даже в руку взять не сможет знаю он в первый раз меня здорово тряхнул И тогда Тревор тот дал вам свой браслет, утвердительно вопросил Владыка Леса: "Да. Значит, нечто более страшное, чем уход из жизни достойно, как подобает войну заставил его это сделать? Что именно?" В упор посмотрел Владыка на Кевина. "Некроманты ставили на нём какие-то бесчеловечные опыты. Он сказал, что через него и его невесту они приберут к рукам сельфийские кланы. А, вот в чём дело. Теперь мне понятен его дар. Он действительно был в безвыходном положении. Никакого поручения он вам не давал, а тот кольцу вашей дочери и сказать, что она свободна. Понятно. Хотите знать, кронс-принц, за что мы так негативно относимся к расе людей и даже тролль ценним выше их? Хотелось бы, хмуро буркнул Кевин. Люди потенциально опасны и непредсказуемы. Эта раса сравнительно молода, энергична и настырна. Она может предоставить миру как великого героя, так и великого тирана, породить святого сколиота, основавшего веру в единого бога вездесущего, и породить ардуне крамантв, питаейщик се весь мир поставить на служение заблудшему. Так и что же древняя раса молчит, сидя в своих лесах, а рассердился юноша Да, раз о людей молодая и неопытна, но наоборот, развивается, совершая детские ошибки и проступки, положенные её возрасту. Почему бы старшим не отшлёпать провинившегося ребёнка? Почему не встать на сторону добра, чтобы в мире было побольше святых сколиотов и поменьше некромантов? Мы древняя раса, не вмешиваемся в дела низкорождённых, до тех пор, пока это не затрагивает наши интересы. Они уже затронуты. Некроманты и пособники чёрной рыцари на одном триревардене успокоятся. Здесь ты прав, Кронпринц. Пора отрубить общий сбор. Настало время заседания. Великого зелёного совета война Делайте что хотите, только теперь я вам дам совет. Называя всех презренной расой, вы скоро сами станете такой. Вы сейчас сидите в своём лесу и выходите даже троились с факелами. Мы не боимся их. Нет, боитесь. Потому что они уже заключили с людьми мирный договор. И знаете, что в случае чего люди встанут против вас, поддерживая троллей. Подумайте над этим. Не ведут ли ваши замшелые представления о жизни и кастовой чести к вырождению? Ещё одно. Это я вам говорю не как хрон-принца, а как представитель низшей расы. Не вздумайте объявлять войну всему роду человеческому. Если вы это сделаете, то вы мой личный враг, и я подниму на борьбу против вашего клана людей, гномов, троллей и даже ваших собратьев эльфов дома Бездонной реки, где я оказываюсь являюсь кронпринцем. Предатели есть везде, даже среди эльфов. Небольшую чистку в ваших рядах я уже провёл, спасая вашу дочь, напомнил юноша владыке. А теперь позвольте откланяться, меня действительно ждут дела. Разсерженный Кевин хотел было двинуться к выходу, но владыка Лео остановил его, положив руку на плечо. "Ты мудренни по годам, юноша", нагорячавшись размеренно возразу. Разумеется, мы никогда не поднимемся с войной на всех подряд. Мы не самоубийцы. Зелёный совет будет созван именно для борьбы с некромантами и чёрными рыцарями. Но это другой разговор. Складки на хмуром челе Кевина расправились. Вот и прекрасно. А теперь, кронпринц, всё же примите к сведению Ещё пару советов. Но мы эльфы хорошо чуем чужую магию и потенциал, который имеет её носитель, если он, конечно, её хорошо не замаскирует. Так вот, вы маг очень сильный, но необученный. Я даже вижу по остаточной ауре Что вы перемещались со своей командой на большое расстояние, используя магию. Это так? Так. И при этом не использовали заклинание портала, верно? Ну да, признался юноша. Вы прибегли к использованию мыслеобраза, взятого из чужого разума. Тоном прокурора сказал эльф Это один из самых высших уровней магии, доступный лишь архимагам. Но если последние умеют замаскировывать свои следы, то за вами, как за недоучкой, тянется длиннейший магический след. То есть нас по нему могут выследить? Дошло до Кевина. Совершенно верно. И если в доме серебряной рассы остался хоть один в особнях них романтов или чёрных рыцарей, он остался. Дельфы, которых я убил, перед этим вызывали какого-то хозяина, к которому обращались великие. Но он и отдал приказ об уничтожении львиги и меня, чтобы было потом на кого свалить убийство.